8 августа, 7 вечера, плюс 20 градусов по Цельсию. Дом на Большом проспекте петербургской стороны. Жил Выгодский на втором, то есть лучшем этаже доходного дома. Дворник подтвердил это незамедлительно. Выпучив глаза на грозного чиновника сыскной полиции с растрепанными усами в костюме, забрызганном какими-то бурыми каплями, служитель метелки побежал за швейцаром, и запасными ключами. Калежский советник не хотел лишний раз показывать высокое искусство вскрывания замков. Уже в прихожей стало ясно, опять опоздал. Из комнат тянуло гарью, а на полу совсем не к месту валялись разбросанные пальто. «Кто тут был?» Старик-швейцар лишь осоловел хлопал глазами. «Как есть ваше превосходительство, никого! У нас порядок!» Час, может, два тому назад в эту квартиру приходил человек. «Говори, иначе упеку в Сибирку, и тебя касается!» Добавил страшный чиновник дворнику, который с любопытством заглядывал в квартиру. Швейцар Никитчук Иван Парамонович сорвал фуражку, положил честной крест и заявил. Готов принять страдания, ибо невинен, как есть. Не было чужих гостей, да и какие гости, когда Сергей Пионович на службе пребывают как истинный бог свят. Кажется, Никитчук по воскресеньям тянул лямку церковного старосты. Богобоязненный человек врать не будет, не то что другие. Чужих не было, а свои нет. «Только и прибегал посыльный, так ведь из конторы же! С самоличной запиской от Сергея Пионыча, им же самолично выданным ключом и важным пакетом!» Родион Георгиевич потребовал письмо. На клочке бумаги с гордым грифом нотариальной конторы Выгодского беглым почерком было написано «Прошу пропустить господина Ванзарова в мою квартиру» дабы он лично ознакомился с полным и окончательным поражением. Подпись представлялась исключительно неразборчивой. «Читать умеев удрученно спросил адресат письма. «А то как же! Вестимо стало быть! Без этого нам никак!» — гордо сообщил Иван Парамонович. «Кто написано здесь?» Оказалось, страж дверей еле-еле, буква за буквой, разобрал первые три слова до фамилии. А потом ему, видать, надоело мучиться, и он пропустил посыльного. Могу ли знать, как выглядел Конторский? Никитчук не то что описать возраст или рост, а вообще не мог ничего вспомнить, даже когда ушел посыльный. Дворник же, стянув картуз и пугливо зыркая на полицейского, полностью подтвердил все показания. Ничего и никого. Родион Георгиевич отправил бесполезных свидетелей за дверь, со строгим приказом не болтать, и вошел в гостиную. Мебель сдавали вместе с квартирой. На собственный гарнитур стряпчий заработать так и не успел. И вещей у холостяка оказалось немного. Поэтому пол был усеян довольно скудно. Не то что разгром в хозяйстве Глафиры и Софьи Петровны. Там выглядело куда живописней. Приятное впечатление Ковардака портила спешка, с которой потрошили шкафы, рабочий стол, комод и сервант. Наметанный глаз сразу заметил. Разруха выглядит довольно искусственно. Вещи выбрасывали одним движением, даже не разглядывая. Это не зачистка следов, а спектакль для дурачка. Вот что». Горелым запахом тянуло от камина. Родион Георгиевич отодвинул разбитые фигурки пастушек, скинутые из каминной полки, и присел у очага. Горка бумажного пепла торжественно и печально отдавала последнее тепло. В камине сожгли приличную стопку пищи бумаги. Огонь разгорался сильный. И тем не менее... Пламя пощадило один клочок. Работая пальцами, как пинцетом, Ванзаров выудил треугольник с обгорелым краем. Текст был уничтожен почти полностью, сохранилась лишь часть последней строки. «Ончить с Меншиковым, Будь верным, Садал! Слава первой крови!» Но самое поразительное — Смертный приговор штабс-ротмистру имел подпись. После слов «Твой Садал» шло сокращение имени и фамилии, не оставлявшее никаких сомнений. Большей удачи и придумать трудно. Убийца изобличен полностью и во всем. Письмо содержало так хорошо знакомую машинописную букву «А» с трещинкой. Калежский советник вынул план-календарь, спрятал улику между страниц и принялся разгребать дальше. Для этого пришлось встать на карачке и залезть в очаг по пояс. К малоприятному упражнению подталкивал слабый аромат сгоревшей типографской краски. И правда, в глубине камина, где жар особо силен, нашелся скрученный листочек пепла по форме, смахивающий на квитанцию дорогого магазина — Запах свинцовых красок указывал на это. Прикасаться к находке следовало нежнейшее. Пошарив по квартире, Родион Георгиевич выбрал коробку из-под печенья, набил ватой и затаил дыхание. Черный листок вспорхнул, перевернулся и улегся в мягкую ямку. Жестяная крышка плотно запечатала короб, а ленточка, подобранная на ковре, Водрузилась подарочным бантом. Нести посылку следовало куда бережней заряженной бомбы. Коллежский советник огляделся напоследок и только теперь приметил слона — ящик телефонного аппарата. «Очень кстати, одному господину требовалось сообщить нечто важное. Главное, чтобы был он на месте». 8 августа. «Восемь вечера, плюс девятнадцать градусов по Цельсию, по Каменно-Островскому проспекту». «Где вас носит?» — раздраженно бросил полковник. «Весь день как на иголках. Никаких улик, барон в бешенстве. Я на волоске. Телефонируете под вечер. Что у вас с лицом?» коллежский советник извинился, вынул не столь чистый платок, как полагается в обществе, и отер со щек черные мазки. И Гужинский неодобрительно поморщился. «Следите за собой! На пиджаке пятна!» «Это что?» «Доченькам гостинчик», — по-домашнему выразился отец семейства. Начальник дворцовой охраны хотел было отодвинуться, да в тесной пролетке некуда. Они медленно катились по вечернему проспекту к Троицкому мосту и Марсову полю. «Докладывайте», — скомандовал Иван Алексеевич. Удалось привести в то я попросил. Полковник в костюме от лучшего портного, видимо, гидесски, вытащил откуда-то снизу папку и, не выпуская из рук, раскрыл ее. Два листа плотной бумаги скрывали документ, но оставили узенькую щель, в которой виднелось предложение, напечатанное машинописным шрифтом. Не изволите внять словам, и станете препятствовать неизбежному финалу». Сумерки не помешали разглядеть на всех буквах «А» знакомые засечки. «Удовлетворены?» — спросил Ягужинский. «Теперь слушаю». Кратко доложил Родион Георгиевич, что удалось установить. Князь Адаленский управлял обществом «Первая кровь», члены которого называли себя «Садалами». Целью общества было совершение крупного преступления, какого именно, пока неизвестно, видимо, имеющего отношение к подброшенным письмам. Также обнаружен еще один участник заговора, Стряпчий Выгодский, он успел признаться перед внезапной смертью. «Опять преподносите бесполезный труп?» — недовольно буркнул Иван Алексеевич. «Что доложу министру двора?» «Хотя бы то...» что завтра я намереваюсь схватить организатора четырех убийств и наверняка тайного лидера первой крови», — спокойно ответил Ванзаров. «Шутите?» «Никак нет, господин полковник, в мыслях не было. К вечеру он будет разоблачен». «Но как?» «При помощи буковки «А», предоставленный вами секретный документ, окончательно убедил меня в этом». Пролетка съехала с моста и повернула налево, мимо летнего сада. «Что ж, коли так...» Полковник помолчал и вдруг насторожился. «Почему четыре убийства? А Далинский, Меншиков этот, выгодский? А кто еще?» «Некий пётр Александрович Ленский, если угодно, незаконорожденный отпрыск рода Адолинских. Кстати, могли лицезреть его в неглиже с князем на живой картине». «Да?» «Он тоже член заговора, Садал?» «Вероятно». «Где его тело?» В морге медико-хирургической академии выставлено для публичного опознания. Правда, сделать это затруднительно. У юнов и отсутствует голова. Они подъехали к фонтанке. И Ягужинский слишком быстро попрощался, напомнив, что будет с нетерпением ждать завтра вестей, и стремительно умчался в сторону Зимнего дворца». В умолчании полковника нашлось излишне много смысла. Во-первых, чистейший блеф с Ленским оказался на удивление самой что ни на есть правдой. Обычная догадка, один из вариантов логического расклада, нашла внезапное подтверждение. Да еще какое! Выходит, чурбанчик и вправду Ленский. Судя по всему, Ягужинский знает это наверняка. Но как быть с инициалами? П.А.Л. в любой комбинации нет в списке садалов. И кто в таком случае ухлёстывал за госпожой Ванзаровой? Кто пришёл прощаться с ней в среду, как говорит Глафира? Кого привёз князь на знакомство с берцами А ещё честный и прямой начальник дворцовой стражи не так прост и глуп, как хочет казаться, и знает куда больше, чем должен, сомнений нет». Родион Георгиевич глянул в тёмную даль, в которой скрылась пролётка, и отправился в противоположную сторону. 8 августа в то же время, плюс 19 градусов по Цельсию. Женские курсы Лесгофта при Санкт-Петербургской биологической лаборатории, Английский проспект 32. В сторону отодвинулись банки с внутренностями. Слепая кишка и желудок расположились в спиртовом растворе причудливыми скульптурами. Любопытное все-таки дело — человеческие органы. Красота в каждой жилке. Недаром создатель эволюция нет, не Бог, так постаралась. Есть чем теперь заняться аспиранту-анатому. Серафима Кротова поддернула рукава не свежей блузы и задумалась над серьезной проблемой — Из чего соорудить новый препарат? В кругах, где вращалась госпожа Аспирант, препаратом принято называть анатомический экспонат, созданный из мёртвых органов человеческого тела. В научно-познавательных целях. Ею уже были изготовлены великолепные препараты трехмесячного плода в утробе матери и поразительно Интересной аномалии печени, пораженной алкоголем За эти шедевры удостоилась похвалы самого доктора Лесгофта Нынче Серафиме хотелось достичь новых высот Как девушки решительной и целеустремленной На любовные глупости время не тратившей В распоряжении имелась целая ванна с формалином В которой плавали отдельные части разнообразных тел Невостребованных в моргах Влюбленная в науку Натянула до локтей резиновые перчатки Запустила руку в зеленоватый бассейн И принялась вылавливать Как рыбок куски человеческого мяса Попадалось что-то не то Руки до да ноги Парочка младенцев Вильнули белыми тельцами Но будущего прозектора не привлекли Вдруг среди тривиального материала Серафима углядела Нечто любопытное На самом дне ванны перекатывалась голова. Находка была немедленно отловлена, и пока с нее струями стекал формалин, внимательно осмотрена. Голова принадлежала юноше не старше двадцати лет с правильными чертами лица. Дефектов или уродливых наростов не имелось. Единственный недостаток — очень грубый срез отсечения — Буквально варварский, как будто сорвали с плеч Госпожа Кротова осудила такую непрофессиональную с точки зрения анатомии работу В остальном же череп с кожей представлял прекрасный материал Решение пришло мгновенно Она сделает выдающийся препарат Голова человека в разрезе Как в учебнике анатомии, только значительно лучше Будет видно строение мозга, вся мышечная система лица и даже дыхательный канал. И все это сквозь чистейшее стекло. Просто можно влюбиться!» Серафима Кротова отложила голову неизвестного в плоскую квету и отправилась в подсобку за инструментом для распиливания крупных костей. Барышня рвалась к славе и труду. Thank you.